Глава десятая В доме у черных нагов в тот момент все застыло в диком напряжении. Каково это было? Ждать. Главу клана черных нагов распирала от гнева. Он готов был броситься в бой, удерживался только силой воли. И если вмешается он, войны не избежать. Говорят, если что-то в жизни повторяется, к этому можно привыкнуть. Ложь. Каждый раз, когда это происходило, Далгитхану казалось, что его выжигает изнутри тревога. А ему надо было сохранять спокойствие, он глава клана. Но еще больше ему надо было держать себя в руках ради Леры. Его и иматаания на себя была не похожа. То порывалась идти драться с радужными, то замолкала, глядя в пространство. А потом вдруг побледнела, ахнула и завозилась. «Что с тобой, Лера?» – рявкнул он куда к чертям слетело спокойствие. А та вытянула вперед правую руку и зашептала завороженно. далкит смотри!» И действительно, черная змейка Матри на руке его жены заскользила к кисти, совсем как живая. И как только добралась до ладони, сорвалась и ушла в пространство призрачной змейкой. А Лера осела на месте, беспомощно глядя на него. Они уже и забыли, как это бывает. Матри больше десяти лет спала. В последний раз было такое, когда пропала Маша. Мать-кобра ходила между мирья, оберегала ее. «Ах!» – Лера всхлипнула, зажимая рот ладонью. «Это же то, что я думаю!» И тут бы надо сказать, что проснулась мать-кобра не случайно, а благодаря содействию города Амара. В стороне бессмертный орел остаться, конечно же, не мог. Но и в открытую ввязываться в бой с каким-то радужными... Тем более, когда там есть такой самостоятельный и самодостаточный дракон, которому не надо мешать. Да, ему не с руки было вмешиваться самому, но ничего не мешало помыслить логически и подключить к делу маму. Ведь с некоторых пор сестры проматери помирились и даже общались. Ибо делить больше было нечего. Наведаться в закрытую клинику, в которой содержалась его матушка, и намекнуть ей было делом одной минуты. Главное – подать ситуацию правильно и вот уже все завертелось само собой. Но Орел, естественно, своего участия в этом деле афишировать не стал. Только личному психологу отчитался. Получил поощрительную улыбку и похвалу, и в прекрасном настроении отправился смотреть, как проходит операция. Наверное, тот момент, когда ушла призрачная кобра-матри, был для Далгита пиковой. Сейчас или все станет хуже, или последует перелом. Действительно. Минуты не прошло, а главе черных нагов уже посыпались звонки. «Все, отбили! Брат, ты не теряй нас, мы тут задержимся немного!» Радостно гаркнул в трубку Саха. «Зачистить надо все!» Такар подержал. «Мы тут разберемся!» Далгит почувствовал, что сумасшедший зажим отпускает. Но было что-то такое на грани сознания. Какое-то странное предчувствие не давало расслабиться окончательно. Слишком хорошо все закончилось. Слишком быстро и легко. Наконец-то девушку отбить удалось. Но теперь дракон торопился еще больше. Он должен был успеть закончить раньше, чем это будет поздно. Поэтому, как только они отошли от развороченного логова радужных, он попытался взлететь. «Эй-эй-эй, куда?» Мехидар забежал вперед и замахал руками перед его носом. «Ты что, спятил? Ты здесь не пройдешь! В первом же тоннеле застрянешь!» «Превращайся давай, и я доставлю тебя в дом!» Дальше все произошло быстро. Только что крохотная и невесомая синяя птичка сидела на его плече, и вот он уже держал на руках девушку. А в следующее мгновение входил с ней на руках в подземный дворец черных нагов. пь Не без Небезъехидство хмыкнул Мехидар. «Вроде чужак, а знаешь, что делать!» Кай вовсе не знал, что глубоглазый имел в виду. Похоже, какие-то местные заморочки. Ему было не до того. А девушка, очевидно, что-то поняла, потому что тут же выкарабкалась из его объятий и спрыгнула на пол. Выяснять было некогда. К счастью, ему навстречу уже вышел Седой, глава черных нагов. Кай шагнул к нему и сказал. «Мне срочно нужно попасть туда, где я очнулся. В тот зал». Седой кивнул ему и покосился на девушку. «Лиза, можешь идти к себе?» «Нет», — сказал Кай, чувствуя, что времени остается все меньше. «Са... Со... девушка пойдет со мной!» Далгитхан смерил его тяжелым взглядом. «Ну же, время!» – кричало все у дракона в душе. Наконец, Седой Нак медленно выдохнул. «Хорошо, но один не пойдешь!» И прямо в тени открыл переход. По странному переходу они прошли молча. Местная магия гудела вокруг него, Кай ощущал ее кожей. Неожиданное воздействие. Как будто нечто огромное пробует его, обволакивает, добирается до глубинной сущности, резонирует, но не отторгает. От этого он чувствовал себя чуточку оглушенным, но сейчас следовало собраться. И завершить. Наконец перед ними была древняя каменная дверь зала. Сколько длится переход? Секунды? Дольше? Неважно, они пришли. Все вдруг стало невыносимо серьезно. Седой наг приложил к каменной двери ладонь. Потек холодный туман. Кай уже был здесь, но когда он только очнулся и пришел в себя, все воспринималось иначе. Сейчас он почувствовал духа стражника. Такое древнее заклятие, архаизим. Представить не мог, что где-то еще существует нечто подобное. Туман обтек его ноги и исчез, а дверь с тихим шелестом открылась. «Прошу!» – далгитхану указал рукой на вход. Кай вошел первым. Насторожно поглядывавшая на него девушка следом. Потом голубоглазый Мехидар, последним заходил сам глава клана. Все двери закрылись. «Чего ты хотел, дракон?» Спросил он сухо, напряжение сгустилось. «Сейчас», — проговорил Кай. И двинулся к каменному столу, на котором он лежал, когда очнулся. Нужно было попасть в исходную точку. Туда, откуда начался отсчет. Как только определил место, он подозвал девушку. Теперь кинжал. Кай быстро вынул его, ножны положил на каменный стол. Замер, глядя на нее, и сказал. «Руку». Она неуверенно взглянула на него и протянула правую руку. «Нет, другую». Девушка пожала плечами и подчинилась, вложила левую руку в его ладонь. Он видел то самое место, небольшой порез на пальце бледно светился. Кай неуловимо быстрым движением взрезал крохотную рану и произнес формулу отмены. На лезвие проявилась ее кровь и тут же впиталась. Он успел. Все. «Ай!» – вскрикнула девушка и дернула на себя руку. «Что ты сделал?» Наверное, надо было объяснить. Неподвижными напряженными изваяниями стояли в отдалении ее отец и Мехидар, но он приблизился на шаг и сказал только для нее. «Я охотник». Девушка смотрела на него, явно не понимая. «Это...» Надо было еще найти в языке ее мира схожие понятия. Такое соревнование. Пари. Да, так подходило больше всего. Однако на ее лице все меньше отражалось понимание. Но он показал на кинжал в своей руке и продолжил, стараясь использовать термины этого мира. Это артефакт. Оружие. Чья кровь попала на него. Тот добыча. Запускается цикл. Добыча будет уничтожена любым из охотников, кто окажется рядом. Но ты для меня...» Дракон замялся, не зная, как донести до нее. Его случайно занесло в этот мир. Сначала была охота, потом бой. И тут он увидел яркий огонек, маленькую звезду, и слетел, чтобы взять ее себе. Потому что такое происходит раз в жизни, это знак судьбы. Но ему было слишком сложно объяснить, что это значит для дракона. Он решил по-простому. «Но мы не охотимся на разумных. Есть формула отмены, если кто-то случайно...» Он уже проклял свое косноязычие, однако все же закончил. «Отмена должна пройти в исходной точке и строго в определенный срок. Поняла? Теперь я могу быть свободен». Девушка отняла руку и нахмурилась. А потом и вовсе отступила на шаг, а на ее лице обозначилась холодная улыбка. «Да, я поняла». Произошло недоразумение. Похоже, это са. Со... Ничего из того, что он хотел сказать ей, не поняла. Он только собрался объяснить дохочеве, как она резким жестом вскинула руку, останавливая его. «Спасибо, что спасли меня. И я рада, что вы смогли освободиться. О вознаграждении договоритесь с моим отцом. Всего доброго. Удачи вам!» Развернулась и пошла прочь из зала. Кай буквально онемел. «Вознаграждение?» Потом резко повернулся к главе клана и проговорил, показывая на закрывшуюся за ней дверь. «Я претендую на нее». Тот смелил его мрачным взглядом и сухо бросил. «В мой кабинет». И тоже вышел. В зале с ним остался один нехидар. «Нет, а что такого? Что я не так сказал?» Не выдержал Кай. А тот как-то странно на него покосился и выдал. «Брат, ты хоть представляешь, как ты попал?» Дракон ничего не хотел представлять. Только хмуро глянул на Глубоглазого, резко развернулся и направился к выходу. «Стой! Подожди!» — крикнул ему вслед Глубоглазый. «Ты же без меня не выйдешь!» У самой двери Кай замер, глядя перед собой. У ног взвился холодный сизоватый туман. Он не отреагировал. Пусть щупает его здешняя магия, пробует... Все равно он ей не по зубам. Михидар уже стоял рядом, прикладывая к резной каменной двери ладонь. Как только полотно отошло в сторону, Кай толкнул его ладонью. Опять вокруг все загудел и завибрировало, но он не обратил внимания, просто прошел. Его догнал Михидар, и дальше до самого кабинета главы не было сказано ни слова. Из зала для беседы Лиза вышла с прямой спиной. Но дольше. Ей было до слез обидно. И досадно, дико. Она же... Глупая идиотка. Детские мечты. Думала, он за ней пришел. Спас ее. А вот и нет. Он, оказывается, охотник. И у них пари. Соревнование такое. Кто быстрее добьет добычу. Но они же на разумных не охотятся. А если какая-нибудь разумная вроде нее случайно попадется, то все можно исправить и отменить. Зато теперь он свободен. А она — идиотка. Значит, он охотник. Ну вот пусть и дальше охотится. Стыдно было перед всей роднёй. Чёрт, как ее вмораживало все! Но больше всего пари. Она пронеслась по коридору, а потом просто обратилась к птицей. Не было сил идти на виду у всех, а птицу никто не увидит. Добраться до своей комнаты и спать, спать, спать. Если бы. Лиза только влетела в свою комнату и обернулась, а там все. Сестры, племянницы, родные, двоюродные, невестки бросились к ней, облепили. «Лиза, какая ты красавица! Какой цвет фантастический! Синий! А птичку покажи, покажи птичку!» А дальше вообще посыпалась. «Ну что? Что хотел этот червяк-могив? Надеюсь, ты ему врезала?» «Наши все туда пошли! На сей раз Радужный будет жрать свой хвост!» Она даже не успела ничего ответить, а уже разговор пошел в другое русло. Теперь они толкали ее локтями, лукаво подмигивали и хихикали. «Говорят, твой дракон не промах. Уже печем как? Когда обручение? Папа на приеме объявит?» Что ей было делать? Счастье еще, что с ними не было мамы Леры, а то был бы полный фарш. «Это не тот дракон», — сказала Лиза, уклончиво качнув головой. «Как это не тот?» Все разом умолкли и на нее возрились. «А вот так!» — хотелось заорать ей. «Он просто охотник, и никакого «кахка» не будет». Но вместо этого она выдавила улыбку и проговорила. «Без комментариев. Сейчас я очень устала. Все завтра, ладно?» «Ну, ладно». «Если ты так хочешь...» Сестры и племянница ушли. Оставшись одна, Лиза бросилась в ванную и в первый момент разрыдалась от собственной глупости. Потом опомнилась. «Вот еще, плакать из-за него. Не дождется. У двери кабинета главы клана Мехидар остановился. «Дальше сам. Я здесь подожду». И отошел в сторону. Кай на секунду замер, сжимая кулаки. Потом толкнул дверь ладонью и вошел. Опять загудело вокруг него все, волной прошлась по коже магия. Но ему сейчас было не до того. Все после. Глава клана стоял в дальнем конце большого помещения. У той фрески на стене, которую Кай заметил еще в первый раз. Руки сцеплены за спиной. Седой наг даже головы не повернул в его сторону. Плевать. Кай подошел ближе и сказал твердо. «Я забираю твою дочь». Тот, казалось, не замечал его. Продолжал разглядывать фреску. Кай шагнул вперед и начал. «Я хочу!» И тут Далгитхан резко обернулся, как будто только что его заметил. Каменное лицо, нечитаемый взгляд, антрацитовый черный глаз. Слышал ли он его вообще? Кай хотел повторить еще раз, как он вдруг сказал. «А она не хочет». «Что? Быть такого не могло? Самку не спрашивают?» Она не может решать свою судьбу». Но Далгитхан уже направился к столу, а ему показал на место напротив. Все это молча. Сел и уставился на него немигающим взглядом, а потом проговорил. «Не знаю, откуда ты родом, но здесь это так не работает». Как будто знал, о чем он в тот момент думал. Кай мгновенно напрягся. Повисла звенящая пауза, а седой наг продолжил. «Но я дам тебе шанс». Сможешь добиться ее любви? Заберешь. Что-то непонятное творилось в душе дракона. Ему ставили условия? Немыслимо. Он поверить не мог и все же принял условия седого. Слишком ярким был крохотный огонек. Слишком крепко держал его. На приеме представлю тебя гостем. Дальше будет зависеть от тебя. Далгитхан говорил негромко и казался невозмутимым. Он вообще был похож на каменное изваяние. И вдруг молнией нос нападался вперед. «И только посмей хотя бы мысленно назвать мою дочь с самкой! Понял?» Кай молча смотрел на палец, замерший у его носа, и еле сдерживался, чтобы не послать его. А тот медленно отодвинулся и мотнул головой. «Иди, увидимся завтра». Когда за молодым драконом закрылась дверь, Далгитхан закатил глаза и подпер ладонью лоб, а плечи его дрогнули. Вот откуда, спрашивается, валятся ему на голову эти экзотические зятья? Хвост свой сожрать. Один лучше другого. Потом откинулся на спинку кресла и приложил к груди ладонь, вызывая на ментальный контакт братьев. Медленно выдохнул и спросил. «Что там у радужных?»